Глава 24. Укрепрайон. Суомусалми. 16 декабря 1939 года. «Знаете, какой самый мощный мир мире укрепрайон?» «Так это сердце женщины», — как говаривал один очень мудрый аддесит на привозе. «Почему мудрый? Потому что он торговал газированной водой на разлив и был при этом подпольным миллионером». Это, конечно, из области шуток, но сердце Марии Львовны Ворониной странно ныло и разрывалось от необъяснимой тошки. Почему необъяснимой? А тут все просто. Камбригу Виноградову Маша собрала. Она ушла от Зинаиды Виссарионовны Ермольевой не из-за тяжелого характера лоной дамы, отнюдь. Она пошла в армию за лукавой улыбкой и курчавой шевелюрой Мосси Вайнштока, который служил как раз 44-й стрелковой дивизией врачом. Была одна маленькая проблема. Моисей Вайншток был женат и вроде бы несчастлив в браке. Это сейчас Маша знала, что словам мужчины верить нельзя. Вот ни на грош верить нельзя, ни на жалкий потертый грошек. И что он ей наплел в тот вечер, когда им случилось остаться наедине? Маша все помнила, но вспоминать уже не хотела. И не пила, и шоколадку не надкусывала а проснулась рядом с хорошим человеком, лишившись девственности. Потом пришлось расстаться и с иллюзиями. Но до этого она спонтанно приняла решение пойти в армию, а знакомство ее отца позволили попасть в ту дивизию, где служил ее Мося. А какие он писал ей письма из Житомира. Вот только приехав в Житомир и увидев Соню, жену Моисея Гершелевича Вайнштока, военврача третьей категории, беременную вторым ребенком, Мария стала прозревать. Мося познакомился с ней по второму разу, приглашал в гости. Соня, радостно улыбаясь, обнимала мужа. И от этой семейной идиллии в сердце Марии Львовны Ворониной, уже военврача третьей категории, возник целый укрепрайон, в который мужчинам доступа не было. Но сейчас ее укрепрайон трещал по швам. Почему она его поцеловала? Что, не знала, что у Камбрига репутация заядлого бабника? Два брака, закончившиеся разводом из-за похода Виноградова по чужим виноградникам. Знала, все знала. Да и не был комбриг мужчина ее мечты. Она ценила в мужчинах юмор и интеллект. Вот только интеллектуалом Алексей Виноградов не выглядел. Любил выпить, да. Был храбрым, даже безумно храбрым. Но это как раз Машу никогда не привлекало». Ей казалось, что военная должна одерживать победы с минимальными потерями, чтобы у военных врачей и похоронных команд работы было меньше. А в Камбриге она видела человека, который будет бросать бойцов на убой по первому приказу. Была у него такая черта. Схватить в горячке боя свой револьвер и погнать цепь бойцов в атаку, самому летя впереди цепи на крыльях военного угара. Так все начиналось. Дивизию отправлялись в спешке. У большинства бойцов не было зимнего обмундирования. Лекарства похватали, какие были, но... Но по мере продвижения на север все менялось. Бойцы обзавелись ватниками, валенками и полушубками. Недостающие медикаменты пополнили. Появились лыжи и белые маск-халаты. Работа снабжения, которому раньше внимания никто не уделял, стала четкой и эффективной. А тут еще эта истерика. Она впервые увидела в Алексее Виноградове человека со своими слабостями, а не бездушную машину войны. И еще она видела, как Алексей преодолевал. Ломал себя, поступал не так, как привык. О том, что он сильно изменился на этой войне, говорили многие, с кем Маша общалась. Практически перестал пить. Стал внимателен к бойцам и командирам. Прислушивался к чужому мнению, оказалось, что у него сильные волевые качества. И все-таки сердце ее было в смятении. Маша боялась признаться себе, что по-прежнему любит Мосю, своего первого мужчину. Да, мерзавца лгуна, бессовестного подлеца, но искрящегося тонким еврейским юмором, с нотками сарказма, он мог даже подшучивать над самим Сталиным. правда, делал это ненавязчиво и тихо так, чтобы никто, кроме нее, не слышал и полслова. Маша сама не знала, насколько она была права, оценивая интуитивно этого умницу Мосю. Жаль, что любовь — коварная штука. Полюбить можно и под лица если та карта ляжет. Из протокола той реальности, которая уже не произойдет. Вопрос. Почему указанное количество раненых, 10 человек, были оставлены в лесу белофинов при отступлении? Ответ. Эвакуировать раненых из кольца окружения не было возможности. Примечание 1. Примечание 1. Орфография сохранена. Реальный допрос реального врача, фамилия которого изменена. Тем не менее, факт остается фактом. Десять раненых были оставлены в лесу умирать просто так. Не знаю, кто и какую выставит этому врачу моральную оценку. Как будет оправдывать или осуждать его, не знаю». От трибунала врача спасло то, что он дважды заказывал самолет для эвакуации раненых. Но это суд человеческий. Знаю, что божий суд уже во всем разобрался.